Глава 17. С утра Слава Зайцев ездил в деревню по соседству с Гусичами. Там обнаружился брат-близнец Раисы Чебеляк. Даже ее соседи ничего о нем не знали. Он никогда не приезжал, а людей, которые бы беседовали с Раисой о жизни, не нашлось. Деревня тоже близнец, вымирающая. Еще есть дома, в которых дым из трубы, печное отопление. Дом один в один. Такой же забор, калитка запирается на крючок. Только террасы нет. И дверь заперта изнутри на ключ. Слава долго-долго колотил у дверь, стучал в окна. Он еще от калитки увидел лицо человека в одном из окон. Так что кто-то дома есть, но не открывает и может не открыть. Слава достал пистолет и, откровенно, чтобы изнутри был виден предмет, но аккуратно, постучал по стеклу рукояткой. «Магический способ!» Дверь открылась. Перед Славой стоял хозяин, среднего возраста мужчина, похожий на фотографию Раисы, неухоженный, сто лет небритый. В щетине торчала кусками седина. Да и спортивный костюм с легендарными трениками местами уже посидел На локтях, на коленях, под мышками И запах Это не водка Это даже не самогон Это кто-то в деревне гонит отраву из всего, что не пригодилось Ну что же, человек, значит, теплый Разговор может и пойти Слава показал удостоверение, на которое хозяин не посмотрел. Тогда он представился. «Меня можно называть Вячеславом Славой, как вам удобно. Можем поговорить?» «Проходи». «Я Леха. Называли Хатабычем». «Не понял. Это где вас так называли?» «В горячих точках. Ты не смотри, что я такой». Ребята бы рассказали, если бы были живы. Просто инвалидность после контузии сначала дали, потом сняли. Куски костей отрубали после ранений, а потом на комиссии что, не выросли, а должны были, и сняли. Сам, сказали, пришел. Такой герой, блин. Слава просмотрел, конечно, эту грустную биографию. Ну, сколько таких. Только небольшая удача для него, то, что Алексей Чебиряк нетрезвый. Зря он понадеялся на разговорчивость. Теперь это ясно, живет одиноко, слушать воспоминания, наверное, придется. Да, в общем, и надо бы поговорить с человеком, но время... Алексей приволок... В свой так называемый зал Бадью с волшебным напитком От которого разило чем угодно Меньше всего алкоголем Поставил стаканы Пил один, не закусывал Вспоминал, как погибали товарищи Как над ним пролетала смерть Плакал Слава несколько раз спрашивал у него «Вы знаете, что случилось с вашей сестрой?» Но он не слышал его Земцов уже решил уходить. Но вдруг Алексей произнес. — Че ты долбишь одно и то же? — Ну, знаю. — А кто не знает в наших деревушках? — Жива Райка-то. — Даже не знаю, как сказать. Глубокая кома. Нет движения. Врачи настроены пессимистично. Ну, сотая доля процента. — Сколько Райки от пустили. Но ничего, щедро. Близняшки мы. Всю жизнь такое счастье одно на двоих мы км Вы знаете Людмилу Арсеневу, которая так поступила с вашей сестрой. Это бизнес-кая вумен. Я похож на человека, который такую знает. Ваша сестра тоже не очень похожа на такого человека. Тем не менее произошло то, что произошло. И приехать к Раисе течеберяк Людмиле Арсению могла только сознательно, специально, чтобы она сейчас не говорила. Не знаю. Я никуда не хожу. Райка людям прислуживает. Может, что украла у этой? Сестра вам говорила, что ходит убирать? к Людмиле Арсеневой или в ее лавку. Ничего она мне не говорила. Вы вообще встречались? Вас соседи Раисы никогда не видели. Она приезжала, она старшая сестра. На три минуты раньше выскочила. Алексей налил свои бурды, сразу в два стакана оба легко прокинул в себя. Слава попрощался». Время, конечно, убито. Он мчался в Москву к делам на предельной скорости. Но что-то крутилось в голове, не просто что-то, а слово близнецы. Одна судьба на двоих. У кабинета его встретил эксперт Масленников. Вошли. Еще не оформил слава. Решил тебе сразу рассказать. Время дорого. Жертва пока жива. Есть крошечная надежда, что выживет и когда-то заговорит. Поработал я с Арсеневой, Пригласил и коллегу из сербского. Разумеется, вменяемо. Знаешь, скажу то, чего не будет заключением. Слишком вменяемо. Возможно, любая сознательная интрига — самая жестокая и чудовищная мистификация. «Ты смотрел это видео с телефона, который записал прохожий во время ее пьяного ДТП?» «Да, Вася скачал из Ютуба. Как тебе?» «Наглая выходка. Да, показательное выступление. И ничего не получилось. Ее вытащили. Она никого о том не просила» и она на следующий день едет без мотива из хулиганских побуждений искать никому, по сути, ненужную женщину. Я так и не выяснил, откуда она ее знает. Брат-близнец не в курсе. Откуда она ее знает, это скоро выяснится, конечно. Но даже если Раиса умрет, это будет по неосторожности. Она ведь ее просто избивала. Будет адвокат, аффект, депрессия, нашло, как она сама говорит. Но тут даже условным все равно не пахнет. Не пахнет. Но больше, чем пятерку, ей за Раису не дадут. Такие нечаянные убийства в каждом суде ежедневно. «Если вы думаете о том, о чем и я, то мы кон -гениальны. «Скорее всего, да, мы такие. Нарываются на меньший срок, чтобы избежать большего. Арсеньева — первая жена известного журналиста Вадима Долинского, продуманно и цинично убитого. Сильно резонансное социально значимое преступление. Два года назад, правда, это было, но сейчас мог быть толчок». И я вам даже расскажу, что это за толчок. Мой друг Сергей Кольцов, пострел, который везде поспел, собственно, уже как-то умудрился получить жену Долинского в клиентке. Говорит, правда, что еще не клиентка. Ему соврать как два пальца об асфальт. Но он работает с адвокатом Гродским, который и сосватал ему это дело». Так вот, Дина Марсель, это рабочий псевдоним ее и ее бывшего мужа, владельца канала, решила вдруг сама расследовать убийство мужа. И первым делом приехала к Людмиле Арсеневой. У той был ребенок от Долинского. Потом он вроде умер за несколько дней до убийства Долинского. «Есть письмо об этом от нее на его почту». На следующий день после визита Дины Арсенева устроила демонстративное ДТП. Выйдя из-под ареста, сразу поехала месить Раису Чебиряк. Скрыться и не подумала. Сдалась с удовольствием. «Ребенок? Он бросил ее ради другой, а ребенок его умер». «Какой мотив! Какой жесточайший мотив!»